Глава 17, я тебя вспомнил. Я вылез из машины и захлопнул двери левой рукой. Правая оставалась в кармане пиджака. Ей я нащупал ручку газового. Ты тогда приходил к нашему залу. Деньги шакалил у пацанов. Как тебя там звали, Юрка? Не, точно вспомнил. Толя длинный. Высокий парень нахмурился, у него оружия нет, хотя в карманах могло быть что угодно. Зато его малолетние компаньоны были вооружены цепью и битой. Совсем сопляки, наверное, поэтому он их и взял. Им-то грозит только привод к инспектору, а Толику срок. Вот он и стоит в стороне. Но они растерялись, привыкли, что все их боятся, А я не только не убегал, я и с ними громко говорил, не давая им инициативы. И внимательно следил, кто что делает. Научился следить. В это опасное время такому быстро учишься. Ты попутал что-то! агрессивно начал Толик, громко, как любили орать блатные. За меня серьезные люди мазу тянут в натуре. А ты вообще кто такой, что? «Чего ты там мямлишь?» — перебил я его и глянул на парня сбитый, который вроде приходил в себя. «Ну-ка, отошел!» Сопляки сопляками, но подпускать близко их нельзя. Удар битой или цепью даже от малолетки может пробить череп, особенно если ударят по затылку. Да и тратить на них время я не собирался. Хотя им явно не хватало люлей, но в воспитателе к ним я не записывался. Только один урок, на живом примере, что бывает с такими, как он. Я вытащил из кармана газовый и снял с предохранителя. Пока никто не понял, что это газовый, надо действовать быстро. «Волыну достал!» — прогундосил Толик. «Достал, так стреляй!» Он не особо напугался. Наверное, думал, что я побоюсь стрелять при свидетелях, ведь стояли мы почти в центре города. Или просто храбрился, кто его знает. Но сопляки совсем растерялись, не зная, что делать, когда у человека пистолет, и остановились. Один от неожиданности даже отошел на два шага, а скоро совсем свалят. Я быстрым шагом подошел к Толику и начал с мощного лоукика, зарядив пинком ему в бедро так, что нога у него подогнулась. Я сразу добавил левый без замаха, прямо в рожу. Он отошел назад и уперся задом в шестерку, но полез в карман. Я снова врезал ему левой и сразу добавил рукояткой пистолета в лоб. Не сильно, чтобы не убить, но достаточно для того, чтобы он потерялся и выронил, что почти достал. — Ну-ка свалили, сопляжои! — приказал я и отопнул выпавшую из кармана заточку под машину. — Вы на кого вообще наехали, придурки малолетние? Падение Толика подкосило боевой дух его отряда. Даже не пришлось никого бить, кроме него самого. Остальные уже поняли, что наехали не на того, и торопливо убежали, почти одновременно, бросив оружие, машину и своего пахана. Ну, так и надо их сбивать с толку, ведь если их кто-то раззадорит, малолетки вообще дикие и никого не боятся. И не умеют оценивать опасность. Жаль только, что машина таксиста пострадала. Мужик-то вообще не при делах. Но пока мне надо заняться Толиком. Таксист от греха подальше уехал, другие машины проезжали мимо, мало ли кто дерется. Я склонился над Толиком. — Ты или совсем тупой, — сказал я, — или тебя кто-то послал. — Кто? — На фонд меня берешь, — прошипел он. «Это тебе ответочка за тот случай с залом и за парней, которых ты мусорам сдал!» «Ответочка», — проговорил я. «Хреновая ответочка, не зачет. Я и один продержался. А были бы наши, вас бы тут всех на месте положили, шпана сапатая. Мы и с более крутыми справлялись». А про каких это парней он говорил? «Может быть, про тех, кто тогда хотел наехать на контору, но огреб от наших, а потом отправился в милицию? Тогда проще. Можно сделать два дела одновременно. А то мы так и не выяснили, кто их посылал». «Или говоришь», — тихо произнес я, — «или я тебя забираю с собой. У нас там хороший подвал, тебе там понравится. И с улицы ничего не слышно, никто не поможет». «Ну?» Толик посмотрел на меня, на пистолет, и сплюнул кровь из разбитой губы на асфальт. Но больше ничего не вякнул, его проняло. «Под кем ходишь?» — спросил я. «Если тебе так понятнее». «Под монтером!» — наконец ответил он надрывным голосом. От него немного пахло выпивкой. Дернул для храбрости, наверное, но она быстро улетучивалась. «И где он?» — спросил я. «У рынка! Где раньше был игорный клуб, который пивзавод крошевал!» Это место я знаю, но пока я хотел спросить что-то еще, рядом зашумели шины, катящиеся по асфальту. Машина подъехала совсем тихо, я ее даже не услышал. Если это из РУОП, будет неловко. А то я вчера с ними говорил об одном, а сам допрашиваю бандита посреди дороги, размахивая газовым. Черный «Ниссан Тирано» с тонированными в ноль стеклами остановился рядом. Стекло со стороны водителя. Конечно же, эта праворульная машина опустилась. «Помочь, Волков?» Оттуда высунулся душман с сигаретой во рту. «Дам хороший совет. Такими делами на улице лучше не заниматься». «Да уже все выяснил», — ответил я. «Этот под монтером ходит». Душман вытащил сигарету и показал ей на лежащего. «Они возле старой точки Родионова сидят. С ними, может, помощь нужна?» «Не нужна. Разберусь сам». «Так и напрашиваются решать мои проблемы. Вроде и в благодарность за старое, но знаю я их. Расслабишься, а потом выяснится, что работаешь на них. Так что пока держусь» но Толик будто выжидал подходящего шанса. «Держи!» — крикнул душман. «Вот зараза какая! Утек!» Толик подорвался с места, упал, но вскочил и перебежал дорогу перед Красной Четверкой, которая едва его не сбила. Смуглый усатый водитель успел затормозить и с возмущенным видом нажал на гудок. А Толик споткнулся, растянулся на асфальте, но опять вскочил и помчался дальше. Я бы мог его догнать, но не хотел. Он добежал до магазина и скрылся за пустырем. Ну и пусть. Делать мне нечего, чтобы бежать за ним. Он все равно сказал то, что мне было нужно. Да и зачем мне мелкая шпана, когда разбираться надо с паханом? Ну и валить отсюда надо, пока не арестовали за то, что стоял с пистолетом посреди дороги. «Тогда, может, подбросить?» — предложил Душман. «До конторы», — сказал я. «А то такси уехало». Толик рассказал, что мне нужно. Теперь надо разбираться с этим монтером. Спускать с рук такое нельзя, иначе дальше будет хуже. Я обошел джип и сел на переднее сиденье, потом пристегнулся, пока Душман внимательно смотрел на ремень. У него тихо играла музыка, кажется, Егор Летов, но слова я разобрать почти не мог, только голос. «Новая машина?» — спросил я. «Старая пришла в негодность». Он медленно поехал вперед, выключив магнитолу. Кассета вылезла, он вытащил ее и положил между сидениями. «А чего не крузак?» — пошутил я. «У вас все бригадиры на крузаках ездят». «Будто мы их сами на пивзаводе собираем, волков», — душман усмехнулся. «Заказали друзьям во Владике. Пока добудут, погоняю на этом. Тоже хорошее. А у тебя с блатными какие терки?» «Да вот хотелось бы узнать. Этот тип приходил в зал, прогнали, а за ним кто-то повыше стоит». «Тоже шушера», — он отмахнулся. «Я вот работал раньше в Магадане, на вышке сидел. Навидался этой кодлой блатной. К чему я это?» — душман задумался. «Забыл. Старый уже. Мы про того, кто повыше стоял», — напомнил я. Набрали они малолеток, для кого уголовки еще по возрасту не положено. Но это так. Он замолчал. «Воду мутят, но ты в городе все равно не работаешь. На кой ты им сдался?» «Не знаю, но съезжу и выясню». «Стоит, ну и познакомишься. Интересные там люди». «А ты чего это в ФСБ был сегодня?» — подозрительным тоном спросил он, поглядывая на меня. «А вчера в Ропе. «А ты чего?» — спросил в ответ я. «А у тебя интерес в этом, или ты спрашиваешь?» Душман вздохнул и засмеялся. «Шучу. Старых знакомых проведовал. Мы же не какие-то бандиты блатные, чтобы от всех шкериться». «Ну, я ответил на вопрос». «Так парни моих загребли. Разве не в курсе?» «Вот и хожу, отмазываю на всех уровнях. И эти еще лезут». «Понял. Если чё, говори. По старой памяти поможем. Справимся с этими сами» доехали до конторы душман и сам знал где она находится думал наши всей толпой будут сидеть в курилке пока меня нет но к работе пока еще подходили ответственно и никого на улице не было душман сохраняя хитрое выражение будто все про меня знает уехал но мне кажется ни хрена он не знает зато если он сам выходит из кгб я не удивлюсь Я уже понял, что он всем врет про свое место работы и службы, а настоящее скрывает. Женя сидел у меня в кабинете, листая документы. Леня стоял напротив него, размахивая гербованным листком. При виде меня бывший опер обрадовался. «Смотри, Макс!» — он подал его мне. Никогда не видел, что так бывает. Ездил в разрешительную систему узнать, что и как — Они вон, что мне дали. Ого! Я взял гербованные бумаги синего цвета с печатями. Я раньше конца месяца это не ждал. На одном листке лицензия, выданная на полгода, которая давала нам право приобрести пять гладкоствольных ружей. Но самое главное было на другом. Сертификат от новозаводского РОВД на право получения во временное пользование служебного нарезного короткоствольного пистолета ИШ-71, 11 штук. Выдан на имя Ковалева ЕВ, как ответственного за оружие. Тут же дубликат сертификата, который потом останется нам. Это очень быстро. У других ЧОП, даже у тех, которые держали бывшие сотрудники правоохранительных органов, на это могло уходить от полугода до года. Некоторые вообще не брали пистолеты, обходились газовыми и ружьями. А мы просто пришли, и раз — все готово. И это при том, что три пистолета заказаны сверх нормы по сотрудникам. Знакомство с высокопоставленным ФСБшником в области помогло даже лучше, чем я ожидал. «Петрович пробил», — сказал Леня, «что на следующей недельке стволы поступят в Читу. Их отстреляют для картотеки, и можно будет забирать. Женьке надо командировку выписать и кого-то с ним отправить. Я с ним поеду, с институтом сразу решим». Но пока Женя не начал вздыхать по этому поводу, я добавил. «Это отличная новость, но вот у меня не очень хорошая». Сначала рассказ про наезд. И пусть это сопляки, но спускать это нельзя, иначе или подберутся к моим близким, или нападут ночью. Тем более, Толик не один, чтобы прописать ему сильнее и забыть про него навсегда. Уже сегодня нам нужно устроить стрелку с тем монтером, про которого говорил Толик. Может, он и послал Толика проверить, как мы ответим на такой наезд. «Волк, я же говорил, тебе с охраной надо ходить», — возмутился Женя. «Меня или Славку всегда с собой бери, мало ли что. Тебя вот недавно чуть не завалили у меня на глазах». Говорил Женя, ты прав. Я всегда и беру, кроме этого раза. И теперь более важный вопрос. Я рассказал им обоим про предложение от ФСБ, и они замолчали. Рассказал подробно, какие это сулит выгоды, а сверхбыстрое получение стволов было тому доказательством, и какие проблемы. Пока же, на мой взгляд, проблемы перевешивали, и сильно. Тут и так время такое, что мы стали заметными. «Кто-то хочет на нас наехать, кто-то пытался под нас маскироваться. И не только бандиты. Вот и роб точит зубы». Вроде решили, но мало ли, что будет дальше. Но решать все надо по мере поступления. «Пока ничего не говорите», — сказал я. «Подумайте, а я позвоню». Набрал на мобиле Белоглазова, у них как раз в Питере уже утро. Обрадовал его, что почти решен вопрос со стволами. Рассказал ему о рисках этой операции, которые он там у себя просто не видел. Нет, я не жаловался ему, просто разложил все по полочкам. Надо, чтобы он понимал, чем рискуем лично мы. А если рискуем мы, то это влияет и на работу всего их дела. «И что будем делать?» — спросил Женя, когда я закончил разговор и убрал трубу. «Давайте пока с этими блатными решим», — сказал я. Ты, Леня Славка, и я съездим. Леня, ты же знаешь, что за монтер? Расскажи, вот и подумаем, что дальше делать. Еще бы я не знала, Леня нахмурил брови. Не, лично не знаю. Мужики с работы про него говорили. Он недавно откинулся с зоны, весной, может быть, домушник, рецидивист. Раньше ходил по домам, представлялся электромонтером. Счетчики якобы проверял, потом обносил хаты. Говорят, его хотели короновать, но нашли какой-то косяк в статье по малолетке. А денег из знакомых, чтобы это обойти, у него нет. Но он не мокрушник, — он помотал головой. Вор старой закалки, таких уже мало. И что он связался с этим? «Получится с ним говорить?» — спросил я. «Или как-то иначе надо решать?» «Да, получится поговорить. Он осторожный. Я даже удивляюсь, что его назвали. Вдруг тот Толик специально так сказал?» Аленя задумался. «Хотя нет. Ему потом монтер за это предъявить может». «Давайте съездим». Я поднялся из-за стола. «Это старая точка Родионова. Пока просто поговорим». «Стволы брать?» — спросил Женя. Говорить едем, но только газовые берем. А ружье? Давай возьмем, мало ли. Ружье в чехле, пока вытащишь. Не будешь же с ним за плечом по городу ходить. Получишь ишь, будешь с ним ходить. Дожить да бы еще до них. Очередная разборка, е-мое, пробормотал Леня. Ну, поехали, чего поделать. Надо решать сразу. Раньше бы знать, кто это воняет это два утырка которые сюда приходили гастролеры не местные но явно по наводке шли да кстати за эти пару дней поговорил с блатными руоп фсб братвой и коммерсантами я усмехнулся профессия такая у нас парни но потом будет проще кто там еще остался женя хитро посмотрел на меня воры в законе точно Поехали на рынок, захватив славу. Он, хоть и до сих пор носил руку в перевязи, все еще был серьезным и надежным бойцом, в котором я не сомневался. Еще взяли Артема. Он никогда не был против подраться. Вроде и спокойный парень, но я никогда не видел, что он вообще хоть кого-то боялся. И ружья захватили на всякий случай, хотя пальбы быть не должно. Старую точку пропавшего Радионова закрыли, когда игорный клуб переехал на новое место по нашей договоренности с Крюковым. Там его отбил мясокомбинат, потом вернул во время короткого перемирия, потом опять забрал силой. А сейчас на месте старой точки было открыто летнее кафе. А вывеску сняли, новую не повесили, делали какой-то ремонт. Само кафе было снаружи, просто поставили пластиковые столы с большими зонтами, а из глубин заведения приносили пиво в пластиковых стаканах. Вот и все кафе, даже закусок нету. Не самое удачное место для кафе, учитывая, что покупатели здесь не ходят, а поблизости разгружают товар и постоянно ездят фуры но странных личностей, которые собрались вокруг, это не отпугивало. За столиками сидело несколько мужиков, которые внимательно на нас смотрели. Никто за оружием не тянулся, никто не вскакивал. Просто ждали, когда мы выйдем. «Похоже, он. Смотри, Женька», — Леня показал на столик у самого входа. «Помнишь тот фильм про собаку?» «Бетховен?» — Женя присмотрелся вперед. А он тут при чем, дядя Леня? Не, черно-белый, который, там собака превратилась в человека. Вот вылет и он. Кто? А, понял. Я тоже понял. Один из блатных, сидевших за столиком, был очень похож на Шарикова из фильма, только крепче и намного старше. Он что-то тихо говорил нескольким парням, что собрались вокруг него, но смотрел на нас. Когда мы захлопнули двери служебной девятки, мужик поднялся. «Приведи его», — приказал он кому-то хриплым голосом. Едва мы подошли ближе, из-за угла кафе без названия вывели помятого толика длинного. Судя по грязному костюму, он так и не переоделся с тех пор, как я его видел. Он с опаской посмотрел на нас, но убежать не мог. Два крепких быка в майках, которые не скрывали наколки на плечах, стояли позади него. Хотя это даже не быки, правильнее будет назвать их торпедами. Но что это за спектакль? Не знаю, но я в него не верил. Парни тоже. — Ты тут на наводил, — хрипло спросил Шариков у Толика. — Тебе же ясно сказано было, что можно и что нельзя. Как теперь будем вопрос с людьми закрывать? «Но, монтёр, ведь пацаны...» Один из торпед крепко сжал плечо Толику до хруста. Он сразу заткнулся. Монтер посмотрел на нас, но молчал. А из кафе вышли двое. Один пожилой коммерсант в очках с темными линзами, одетый в дорогой черный костюм. Нет, не коммерсант. У коммерсантов на пальцах нет наколок в виде перстней с лучами. Хотя бывают разные коммерсанты. Второй — парень возраста Женьки, в камуфляжной форме и тельняшкой под ней. Но он не афганец, слишком молодой для этого. Взгляд серьезный. Женька со Славой его явно узнали, как и он их. «Решили вопрос, Рома?» — спросил коммерсант с наколками. «Вот только собрались», — прохрипел монтер. «Этот шестивольтовый?» Он показал на Толика, который склонил голову. Берега попутал, сделал совсем не так, как ему было сказано. Взял малолеток и пошел разбираться без разрешения. И отхватил, как и положено, потом плакаться прибежал. А теперь к нам приехали спрашивать за это. Грубо вышло. Коммерсант покачал головой и посмотрел на нас. — Я же тебе говорил, Толя, а ты... «Сейчас так дела не делаются». Блатных интонаций в голосе нет. Наоборот, звучал он вежливо и спокойно. Но эффект от этого был другой, более агрессивный. Пожилой подошел к нам ближе и внимательно посмотрел на меня. «Волгин Эдуард Владимирович», — представился он. «Позвольте объясню. Этот, как выразился роман, Шестивольтовый Анатолий решил быстрых денег заработать. А когда не вышло, решил на вас наехать. И все без моего ведома делают. Вот времена настали. Расстраивают старика. Но с этим мы решим быстро и серьезно, Максим. Тут не сомневайтесь. «Уже знаете меня?» — спросил я, оглядывая их. В этот спектакль я все еще не верю. Якобы кто-то наехал на меня без согласия этого авторитета? Нет, не бывает. Тогда и Метла посылал своих быков, когда увидел нас на комбинате. И у этого такие же методы. Они просто щупают, насколько далеко могут зайти. И раз не удалось с прямым наездом, будут действовать иначе, хитрее. Но метла понял, что обломает об нас зубы, и больше не лез. А «Это птица более высокого полета». «Конечно, уже наслышан». Волгин чуть кивнул и улыбнулся, но не показывал зубы. «Весь город слышал, как вы киллера на своей машине прокатили. Зайдете? Внутри хорошая кухня, есть грузинское вино. Но обычных посетителей туда не пускают. Это закрытые заведения для своих». Поскольку я не углядел за этим, в знак примирения предлагаю немного выпить, а вопрос с столиком и тем беспределом, когда наехали на ваш бизнес, мы обсудим и решим сегодня. «Ну давайте», — я кивнул. «Вопросы надо решать, я их не откладываю на потом». «Правильный подход, Максим. Тогда добро пожаловать». Волгин вошел внутрь. Его спутник, парень в камуфляжной форме, смерил нас внимательным взглядом и зашел следом. Я чуть наклонился к Лене. «Эдик это», — шепнул он, отвечая на мой немой вопрос. «Узнал, но он изменился. Я думал, Эдик вообще дремучий, а он вот какой продвинутый оказался». «Кто он?» «В законе», — мрачно сказал Леня. «О, вот, Женька, как ты и хотел. Все по заказу. Общаемся со всеми, кем можно. ФСБ, РОП, братва, блатные. Теперь и воры в законе». «Профессия такая», — Женя кивнул, но не усмехнулся. «Артем пусть снаружи будет, тачку и ружья охраняет. А мы со Славкой с тобой рядом будем. Предосторожность — это волк, мало ли». «Договорились», — произнес я.